ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ «Кто ты такой, Макс?» Опускаясь к нам за стол, повторил вопрос Соклана шеф. «Разумеется, я не верю, что ты ничего не помнишь. Ты бы сам в такое поверил?» Я развел руками и подхватил сосиску с тарелки. Зазмурившись, принялся разжевывать, собираясь с мыслями. Поверил бы я в такую историю? Сложный вопрос. Они знают о размороженных гораздо больше меня. На Земле катастрофа. Экологическая? Политическая? В чем проблема на моей исторической родине? Почему власти предпочли покинуть родную планету, а не спасать дышащую на ладан звезду? Одни вопросы. Не знаю честно признался наконец проглотив но в одном я точно уверен верите вы мне или нет мне все равно господа я не лгу да и зачем мне развел ей руками если вы из назовем это сопротивление но по сараны все такое то я вам важен потому что размороженный потому что судя по реакции первый кто попал вам в руки но вы ничего не добьетесь от меня под пытками Пытать внутри игры это же так глупо, как я повертел головой. Даже не знаю, пытаться зачать ребенка от поцелуя? Шеф нахмурился, а Бэни криво усмехнулся. Видимо, убийца представил совсем иную картину. Кроме того, я оцифрован, простой кусок кода, продолжил я. Так что повлиять на меня из реального мира вы тоже не можете. У меня даже не осталось родни, чтобы на меня можно было надавить в духе старой доброй коженострои. «Но ты ведь можешь врать и в этом», — вставил шеф. А мы можем проверить». «И что?» — усмехнулся я. «Вы ничего не найдете. А если найдете, как докажете мне, пребывающему в игре, что человек, которого вы привели, — мой родственник? И уж не думаешь ли ты, шеф, будто меня тронут пытки или даже смерть совершенно незнакомого человека?» Над столом повисло долгое молчание. Зэм инквизитор хмурил брови. не подтягивал очередную кружку пива. Я жевал сосиски. «Кроме того, не стоит забывать, — продолжил я, уплетая очередной деликатес, — мы находимся в игре. Наверхом принадлежит правящей партии, верно? И раз уж я так важен, как вы пытаетесь меня убедить, за мной... «Совершенно точно следят. И нет ничего проще, как стереть вас или меня. В конце концов, вы на территории врага, — я нагло усмехнулся. Так что извините, господа, но вы совершенно меня не пугаете. Шеф хмыкнул. Ладно. Положим, ты меня убедил. И что, по-твоему, будет дальше а дальше? Если вы хотите извлечь из меня пользу, первым делом начнете всячески помогать, чтобы я был на вашей стороне. Но я поднял палец. Не стоит забывать, что ваши противники меня воскресили. А с этим будет сложно конкурировать. Так чего ты хочешь? Золото, шмота? Я хочу свободу действий и поддержку. Мило улыбнулся я. Не скрою у меня простой план. Заработать несколько миллионов голды, чтобы оплатить новое тело. И, разумеется, свалить отсюда куда подальше. В конце концов, вы сами прекрасно можете меня обманывать, утверждая, что Земля скоро развалится. Я, навскидку, могу назвать Дат-10, когда обещался апокалипсис. Вот только он почему-то так и не наступил. Инквизиторы молчали. Поблуждающему, словно при чтении взгляду шефа, Я предположил, что он общается с кем-то еще. Мало ли, что у них тут за сеть повстанцев. Хотя нужно признать, что все это напоминало детский сад. Коварные планы по свержению диктатуры всегда похожи на глупую постановку. Пока в руках политариата не возникает камень. Потому что стоит одному Достоевскому швырнуть булыжник, прольется кровь. Ни одна разумная власть не станет щадить реальную угрозу. С террористами переговоров не ведут. А все эти громкие слова про счастье для всех, анархия «мать порядка» и прочие лихие фразочки — просто всплеск накопившегося адреналина, для которого, кстати, земные власти обустроили целый мир. Вот что такое наверком. Специально отведенный загон, в котором грязный лют обмазывается собственным дерьмом, совершенно не угрожая нереальному миру, не правящей партии. Я оперся на столешницу и тяжело поднялся на ноги. Выпитый бокал все же возымел действие В голове еще было легко, но ноги уже начали выходить из-под контроля. «Ладно, ребята. Был рад встрече. Если что, мой контакт у вас есть». «И куда это ты?» — поднял бровь шеф. «В библиотеку», — беспечно всплеснул руками, едва не заехав сидящему за соседним столом дворфу. У меня целые сутки, чтобы любоваться историями былых времен и преданий о героях наверкома. Так что знаете, где меня найти. Найдем, будь уверен, — кивнул шеф. И еще, Макс, не будь идиотом. Никому больше не говори, что ты из... Он неопределенно поводил ладонью в воздухе. Ну ты понял. Разумеется, — усмехнулся я. Рад был повидаться. оставив их наедине Проскользнул мимо не непереставший шумно гулять толпы и с облегчением вырвался на улицу. В глаза ударил резкий свет фонарей, заставляя морщиться и закрывать лицо ладонью. «Кто же вас так поставил-то?» — прошипел я, спускаясь по деревянным ступенькам. Ночная прохлада прочищала легкие, выветривая опьянения. Ноги ступали все ровнее, я даже ощутил легкое желание пробежаться. Интеллект восстановлен. Вот и все. Кончилось действие пива. Не так уж и плох этот мир. Дойдя до библиотеки, с улыбкой потянул дверь на себя, предвкушая сутки беспробудного чтения. Уж если там и есть ответы, я их обязательно найду. Скелет поднял голову на звук моих шагов. «Привет! Я хочу использовать свои сутки», — сообщил я механоиду. «Хорошо, проходите», — он кивнул мне в сторону читального зала. Только соблюдайте правила поведения, господин некромант. И никакого отвращения в голосе. Вот что репутация делает. Может, быть у меня желание, действительно стоило бы озадачиться поднятием уважения в Тарасе. Кто его знает, вдруг пригодится. Впрочем, все равно не намеревался торчать здесь дольше необходимого. В первую очередь мне нужны рецепты зелий. Аукцион утверждал порцию от ста бутылей, можно продать достаточно прибыльно за одной профессию можно развить, чем не удовольствие. Подойдя к ближайшему терминалу, занялся поиском нужной книги. В конце концов, учитывая стилизацию текстов, я рассчитывал потратить не больше нескольких часов. В наличии учебников зелья варенья я сомневался. К тому моменту, когда перед глазами мелькнуло сообщение о полученном рецепте крохотного зелья маны, я дочитал пятый том по алхимии. Заодно научился определять почти сотню ингредиентов а такой запас карман не тянет. Поразмышляв, что делать дальше, открыл аукцион. Итак, нам понадобятся листья лаванды, измельченные семена мяты и раствор хлорида натрия. Все это стоило не очень дорого, а вот добывалось на разных концах материка. И если траву можно было найти просто гуляя по миру, то соль приходилось закупать у прижимистых дворфов. Почему нельзя осушить болото при таком уровне реалистичности, для меня оставалось загадкой. Потратив все золото на закупки, я почесал затылок. Уходить или остаться? В конце концов, торопиться мне совершенно некуда. С другой стороны, чем раньше начну варить зелье, тем быстрее заработаю нужную сумму. А библиотека и в карнате найдется. Решив дилемму, бодрым шагом направился к выходу. Пометуя, а чуть было не зашибленный тиамат, огляделся по сторонам, но никто под ноги не бросался, так что я преспокойно вышел к стойке библиотекаря. «Желаете оставить неиспользованные часы?» «Разумеется. Они же могут быть использованы в другом городе». «Только в светлом», — кивнул он. «Я сохраню ваши данные». «Спасибо. До встречи», — помахал я ему и вышел из библиотеки. «Значит, даже здесь темных прижали». Что ж, когда доберусь до собратьев по цеху, у меня уже будет способ заработка. И прокачанная профа, а это собственный запас маны. А запас маны — это щит. А щит — это мое выживание. Найти группу для красной зоны? Ну да, можно подумать, кто-то возьмет темного с собой. Разве что для того, чтобы пришить вместе с мобами. После откровений с инквизиторами Стремление обзавестись компанией в Таросе ухнуло ниже плинтуса. Я для них всего лишь мифический рычаг давления на неизвестную мне власть. Кроме того, как я и сказал шефу, лично у меня никаких претензий к земным владыкам нет. Я им даже благодарен за воскрешение. Небо внезапно покраснело, словно где-то за домами разгорался пожар. С рычанием раздирая легкие облака на землю упал гром, едва не придавливая каменным плитам. Вот это я понимаю, гроза. В мир явился демон, Марбас, знающий скрытое. Желающие сразиться с ним герои могут отправиться в пески Саравии, чтобы отыскать затерянный город Аль-Арзас и не допустить пришествия беды. Вот так дела, мировой ивент на город, о котором я прекрасно знаю. Я даже карту раскрыл, чтобы убедиться, что раскопанный голодом Аль-Арзас никуда не исчез. Черная точка все так же лежала в центре пустыни. Значит, у меня как минимум есть возможность продать эти знания самым торопливым. Интересно, как скоро бы игроки сами перешерстили пески? Пришла бы им в голову идея раскопать его? Ведь помимо реального Аль-Арзаса, есть как минимум три точки, где безумному магу пришлось рыть землю впустую. С другой стороны, почему опять забыл, что не я первый прошел квест на Зов Бездны? От этой мысли даже настроение упало. Не зная уникальности товара, как я могу его продать, не продешевив. Так, начнем сначала. Сколько у нас всего кланов? Перед глазами высветилась длинная таблица, и я удивленно присвиснул. Больше трех сотен. Поживав губами, нерешительно прокрутил список перед глазами. Кого выбрать? Остальные наверняка обидятся, узнав, кто и как целил конкурентам информацию. Можно, конечно, обратиться к святейшим, но они слишком крутые, чтобы торговаться. К моему удивлению, инквизиторы занимали 56-ю строчку. Не так, чтобы и плохо. Махнув рукой, набросал несколько слов шефу. Все равно, кроме их и святейших, никого не знаю. Ну, разумеется, еще было древо жизни, но связываться с ними совершенно не хотелось по очевидной причине. 10000 прямо сейчас, 10 после встречи с боссом. «Отлично. Я возле библиотеки». Радует, что шеф на этот раз не стал собирать консилиум, а сразу же перешел к решительным действиям. Да и сумма была более чем, на мой взгляд. За считанные минуты кто-то узнает, как найти реальное местонахождение города. Если Теодор вспомнил про кинжал уже на следующую минуту, то подробности квеста всплывут самые позднее через пятнадцать. Шеф явился на пару с Бенни, бросив на меня подозрительный взгляд, Зам инквизитора взбежал ко мне на крыльцо. «Обмен!» — выкрикнул он, набегу, протягивая руку. Ухватив его кисть, я вложил слепок карты в окно обмена. С его стороны упала просто головогружительная для меня сумма. Десять тысяч! Мгновенно! Да я просто кений! Получив данные, стрелок кивнул. Его глаза тут же помутнели, видимо, передавал информацию дальше. Я же кивнул добродушно улыбающемуся Бене. «Ты точно полон сюрпризов, Макс», — сообщил мне убийцы «И нож у тебя супер, и город как раз к ивенту нашел, и сам не без тайны». Я развел руками. «Мне просто повезло. Я выбирал между вами и святейшими». Шеф тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение. «Бенни, прыгай на базу. Поход будет по всем правилам. Глава уже в пустыне». «Так быстро?» — поднял я бровь. Шеф косо меня посмотрел. Ты правильно сделал, что не пошел к святейшим. Они бы тебя быстро вверх тамашками повесили, пока не отдашь карту. Ладно, некогда разговоры разговаривать. Бенни, вперед!» И они скрылись в портале. Я же, нащупав кошель в рюкзаке, запустил в него руку с наслаждением, вынимая золотые монеты. Уж не знаю, кто придумал такую функцию, но мне она понравилась. С довольной улыбкой направился к башне, от которой отправлялись дежурные дирижабли. Карнат. Я уже в пути.